и превращала их в плохой перевод с чужого языка, как и сама она была лишь тенью чужого прошлого. Людендорф в этом однако совсем не виноват. Проезд Ленина через Германию открыл перед шовинистической демагогией неисчерпаемые возможности. Но как бы для того, чтобы ярче показать служебную роль патриотизма в своей политике, Буржуазная печать с фальшивой благожелательностью, встретившая Ленина на первых порах, подняла необузданную травлю против его германифильства, лишь после того, как уяснила себе его социальную программу: земли, хлеба и мира. Эти лозунги он мог вывести только из Германии. В это время ещё не было и речи а разоблачения Ермальинки. После того, как Троцкий и несколько других эмигрантов, возвращавшихся из Америки, были арестованы военным контролем короля Георга на параллели Галифакса, британское посольство в Петрограде дало печать официальные сообщения на неподражаемом англо-русском языке. Те русские граждане на переходе христиане Офёрд были задержаны в Галифаксе, потому что сообщили английскому правительству, что они имели связь с планом, субсидированным германским правительством, не свергнуть русское временное правительство. Сообщение сэра Бьюкенна было датировано 14 апреля. В это время не только Бурштей, но и Ермоленко не появлялся ещё на горизонте. Страница 103. Милюков в качестве министра иностранных дел оказался однако вынужден просить английское правительство через русского посла Набокова об освобождении Троцкого от ареста и пропуск его в Россию. знает троцкого по его деятельности в Америке пишет набоку английское правительство не доумевало что это злая воля или слепота англичане пожимали плечами понимали опасность предупреждали нас лойд Джоржу пришлось однако уступить в ответ на запрос предъявленный троцким британскому послу в петерградской печати Миуккенен Сканфужин взял своё первоначальное объяснение обратно, заявив на сей раз: "Моё правительство задержало группу эмигрантов в Галифаксе только для выяснения их личностей русским правительством". К этому сводится всё дело задержания русских эмигрантов. Милюковен был не только джентльменом, но и дипломатом. На совещании членов Государственной Думы в начале июня Милюков, высобленный из правительства апрельской демонстрации, требовал ареста Ленина и Троцкого, недвусмысленно намекая на их связь с Германией. Троцкий заявил на следующий день на съезде Советов: "До тех пор Пока Меляков не подтвердит или не снимет этого обвинения на его лбу остене циклеймо бесчестного клеветника. Меляков ответил в газете Речь, что он действительно недоволен тем, что господа Ленин и Троцкий гуляют на свободе. Но что необходимости их ареста Он мотивировал не тем, что они состоят агентами Германии, а тем, что они достаточно нагрешили против уголовного кодекса. Миликов был дипломатом, не будучи джентльменом. Необходимость ареста Ленина и Троцкого была ему совершенно ясна до откровений Гермолита. Юридическая серверовка ареста представлялась вопросом техники. Вождь либералов политически играл острым обвинением задолго до того, как оно было пущено в ход в юридической форме.